Оставшиеся в маяке Лера почувствовала, как между лопаток лезнул ей зловещий холодок. Такой плач она слышала в бункере у соседей за стенкой, плач человеческого существа, которого не могло быть здесь. Хозяйка пожаловала. Батон медленно встал, не спуская глаз с неподвижной травы. Знать бы куда стрелять. Не вяжущийся с ситуацией жалобный плач пугал и мешал охотнику сосредоточиться. Струящийся с олба пот заливал глаза, ухудшая и без того опыта. Ограниченный линзами противогаза обзор. Ещё раз оглядев землю вокруг ловушки, Батон увидел кровавый след на покрывавшем поляну мшистом ковре, уходящий в заросли травы. В следующее мгновение он с удивлением почувствовал, как в голову, отгоняя прочие мысли, с лёгкостью проникает что-то иное и невесомое, еле уловимое. Ноги сами понесли вдоль кромки перепачканного бурой кровью мха. Ощущение было неприятное и никогда ранее не испытываемое, словно его телом сейчас управлял кто-то другой. Батон, конечно, 100 раз слышал рассказы незалётных добытчиков о тварях, умеющих подчинить жертву своей воле, загипнотизировать и сожрать, а то и заставить её убивать своих товарищей, но всегда только посмеивался над этими историями, считая, что даже если такое и бывает, то уж сам-то он точно гипнозу не поддастся. Вокруг батона ласково шуршала трава, приветствуя каждый новый его шаг. Сопротивляться неожиданному порыву не было сил. Да если честно, теперь уже не очень и хотелось. Охотник с удивлением отметил, как внутри постепенно разливается непонятное, уютное тепло, успокаивая напряжённые нервы. Через несколько десятков метров он заметил впереди трухлявый ствол какого-то дерева, на котором спиной к охотнику сидела женщина. В том, что это была именно женщина, батон не сомневался. Хрупкая фигурка, с головой укрытая тёмной тканью, одна, без химзы и респиратора, какого неожиданно плач прекратился, и охотника окружила напряжённая, пронзительная тишина. «Извините, вам помочь?» Батон почувствовал ледяной холод в спине, услышав собственные слова, выталкиваемые изо рта неслушающимися губами. «Наконец-то ты пришел! А то я уже заждалась тебя, сынок!» Сидящая откинула капюшон и повернулась. «Это была его мама! Ее лицо!» То самое, еще не старое, но уже и не молодое. Первое родное лицо, которое он увидел, вернувшись из армии. А еще тогда в их маленькой квартирке была Женя. Все-таки дождалась, как и обещала. А он сомневался, балда, ревновал к сокурсникам. Конечно, они-то выйдут из института перспективными инженерами, будут строить планы, сватать его Женечку. А он кто? А он кто? это ушник, забритый прямо со школьной скамьи. На филфак не получилось, срезался на русском, а на положенную взятку у матери одиночки денег не хватило. Да он и не попросил бы, не посмел. И вот она стояла рядом с мамой, тоненькая, кареглазая, светящаяся счастьем и отшлифованная Жёстким наждаком дедовщины и солдатских матюков в сердце Димбеля дрогнуло, как тогда в первый раз, когда столкнулись у булочной под проливным майским дождём. Он, растерянный одиннадцатиклассник, без зонтика топтался на пороге со свежевыпеченной булкой в руках, не в силах вступить в шуршащую по нагретому асфальту пелену. А уж и ни зонт был, это лицо Обрамлённые потемневшими от воды русыми волосами, он запомнил на всю жизнь. И вот мама вернулась, говорит, ждала его. Наверное, и Женечка тут рядом где-то. Это не они потерялись, это он сам плутал где-то столько времени. Хорошо, что нашёл их наконец. Вот и кончились скитания, и не помнит он даже уже, где столько времени пропадал. Господи, хорошо-то как. Мама, с нежностью пробормотал охотник, делая шаг вперёд. А Женя где? Она придёт сейчас. Дядя Миша! со стороны башни хлопнул выстрел. Отчаянный крик разрезал хрупкое полотно воспоминаний, словно хирургический скальпель старый нарыв. Перед лицом отцепеневшего батона мгновенно развеялся морок, обнажая страшную харию, почти вплотную приблизившегося чудовища.